Последний пассажир Ольги Путилин посрамлен Торжество Савина В великолепной гавани Константинополя два парохода готовились к отплытию. Погрузка уже кончилась. Вся эта громада разношерстных людей, снарядивших гигантские пароходы, отирала с лиц обильно струившийся пот. По трапу входили последние пассажиры. Они, испуганные, боящиеся опоздать, были нервны, суетливы. Скорей, сейчас последний звонок, а вещи... Все сдано, все сдано! На пароходе прямо у трапа стоял Савин, граф Тулус де Лутрек, маркиз да Коста де Револьто, претендент на болгарский престол, окруженный своей свитой. — Ваше высочество бледно, вам худо? Пустяки, Ценков, пустяки. Но говоря откровенно, вы боитесь этого дьявола? В голосе Болгарина, политического эмигранта, слышалась тревога. Да, я боюсь, Путилина. Вы, конечно, не знаете, что это за огромный талант. До сих пор он был непобедим. Но его противники. Ах, Ценков! Он боролся с Домбровским, со Шпейером и всех победил всех. Но вы, Ваше Высочество, не им Вы... Послушайте Цанков. Вы хорошо осмотрели весь проход. Чудесно. И и его нет. Если он не обратился в мышь, даю вам слово, что его нет. Вздох облегчения вырвался из груди Савина Его Высочества. Ну, а я-то его не пропущу. Я, узнаю его, хотя бы он загримировался самим дьяволом. Последние пассажиры непрерывной лентой проходили мимо претендента и его свиты. Как жадно, с каким жгучим вниманием впивался знаменитый корнет в их лица. Мимо него проходили дамы-мужчины, молодые старые. Не он, не он шептал про себя претендент на болгарский престол. «А тот другой пароход?» Вдруг услышал Савин взволнованный голос Цанкова. Савин усмехнулся. «Во-первых, Цанков, мы отплываем раньше. Стал быть, если бы он догадался, то не стал бы терять времени. А во-вторых, какой смысл ему миновать борт нашего парохода? А, впрочем, дайте-ка бинокль». «Пожалуйста, ваше высочество!» Савин наставил бинокль на трап другого парохода, готовящегося к отплытию. Вдруг из его груди вырвался подавленный крик радости. «Смотрите, Цанков, смотрите! Он! Он! Кто он, ваше высочество?» «Путилин! Путилин! Да не может быть! Да неужто! Да-да, смотрите!» «Вот он идет! Видите этого джентльмена, седого, с сумкой через плечо? Вот он обгоняет даму!» «Вот он приподнял свою панаму, извиняясь за то, что чуть-чуть толкнул ее, эту красавицу! Это он! Он!» И Савин расхохотался безумно радостным смехом. «Попался! Попался! Пароходом ошибся, гениальный сыщик!» Те несколько болгар, которые составляли свиту будущего князя во главе с душой заговора с Цанковым, поддерживали своего будущего повелителя. «Ловко, ловко! Иди, иди, проклятая собака-ищейка!» На пароходе шли последние приготовления. «Давай сигнал! Сейчас! К отплытию!» — раздалась команда. Бросились уже убирать трап. «Стойте! Стойте!» На ломаном языке послышался испуганный крик. По трапу бежал низенький горбатый католический священник. Его ряса сутана смешно раздувалась, словно парус, поднятый ветром. — Эдакое животное! — недовольно пробурчал капитан, злясь на опоздание. — Не мог вовремя поспеть! Минута другая, и католический священник входит на борт парохода Ольга. — Отчаливай! послышалась команда капитана. Винты парохода зашипели, зашумели, пеня и бунтуя тихую гладь великолепной бирюзовой воды. Медленно и горделиво, покачиваясь, пароход отвалил. Свита будущего болгарского князя почтительно взяла под козырек. «Ваше высочество, поздравляем вас со вступлением на престол». «Не рано?» «Нет. Вы сами говорили, что последний враг ваш, проклятый Путилин, попал на другой пароход. А остальное, друзья мои...» «Остальное позвольте довершить нам, ваше высочество. За это мы ручаемся». Восторг засветился в глазах Савина. «В таком случае...» «Надо выпить шампанского, не правда ли, друзья мои?» «Если угодно вашему высочеству», — ответствовал свита. И через несколько секунд лакей подавал шампанское. Савин, взяв в руки бокал с искрометной влагой, торжественно начал. «Я подымаю бокал, господа, прежде всего за посрамление моего врага Путилина». «За посрамление Путилина, за здоровье вашего врага!» — подхватила свита. Встал Цанков. — А мне, ваше высочество, позвольте выпить за здравие будущего князя Болгарии. — Господа, за здоровье нашего повелителя! Радостный клич пронесся по палубе первого класса. — За князя! За князя! За болгарский народ! — вторично поднял бокал Савин. — За народ! За народ! В эту секунду к группе ликующих заговорщиков подошел католический священник. «Простите, господа, я не знаю, не имею чести знать, кто вы, но ваш тост за посрамление на меня глубоко растрогал. Как вам, быть может, известно, он вмешался даже в дела церкви и иезуитского ордена. О, этот проклятый нечестивец!» Голос последнего пассажира задрожал от глубины негодования и скорби. — Я знаю, падры, эти его розыски, похождения! — с чувством произнес Савин. — Ну, не наглец ли я? Я с удовольствием выпью бокал шампанского за его посрамление. И палуба парохода Ольга огласилась восторженным кликом. За погибель Путилина, за посрамление его. — А вы все-таки, падре, чуть-чуть не сыграли ему в руку, — улыбнулся Савин. — Я? — удивился падре, католический священник. — Вы? С чего это вам пришла такая фантазия запоздать на пароход до последнего звонка? — Содержался, давал святые дары умирающей женщине.